Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свой рассказ о последнем периоде сталинского управления и две наших небольших лекции будут посвящены последним месяцам жизни Иосифа Сырёновича Сталина. А начну я свой рассказ с 19-го партийного съезда. Ну, как известно, в октябре 1952 года состоялась работа 19-го съезда ВКПБ, на котором с отчетным докладом ЦК выступил не сильно постаревший вождь всех времен и народов, а второй секретарь ЦК ВКПБ Георгий Максимилианович Маленков, что окончательно убедило всю страну, а главное, конечно, партийную номенклатуру в том, кто станет реальным преемником вождя в ближайшей исторической перспективе. Кроме того, на этом съезде, во-первых, по докладу председателя Госплана СССР Максима Захаровича Цабурова, Был принят пятый пятилетний план развития народного хозяйства на 1951-1955 годы, который предполагал почти равномерные темпы развития отраслей группы А, то есть производства средств производства, и группы отраслей Б, то есть производства средств потребления, соответственно, на 13 и 11 процентов. Во-вторых, по докладу секретаря ЦК, Никита Сергеевича Хрущева был принят новый партийный устав и изменено само название партии, которая теперь стала называться не Всесоюзной Коммунистической партией большевиков, а Коммунистическая партия Советского Союза. Причем, как верно подметил профессор Зеленов, важнейшим положением нового партийного устава стала реформа всего партаппарата, поскольку в нем, во-первых, были по-новому определены Задачи секретариата ЦК, в частности, было прямо указано, что ЦК организует для руководства текущей работы главным образом по организации и проверке исполнения решений партии и подбору кадров секретариат. И, во-вторых, были сняты все ограничения по его организации. То есть, отныне секретариат ЦК мог, не нарушая партийного устава, менять и количество самих отделов, и их непосредственные задачи. Также хорошо известно, что последний день работы съезда на утреннем пленарном заседании выступил сам Иосиф Виссарионович Сталин. Его достаточно короткая и, казалось бы, сугубо приветственная речь содержала в себе очень важные установки, адресованные прежде всего мировому коммунистическому и рабочему движению. Суть этих сталинских установок была, как всегда, выражена предельно четко и лаконично. Первое. В условиях заметного роста реакционности мировой буржуазии необходимо резко активизировать тактику Единого фронта всех рабочих и коммунистических партий в борьбе с ней. Второе. В условиях холодной войны развязанной ведущими империалистическими державами во главе с Соединенными Штатами Америки. Одной из главных задач мирового коммунистического и рабочего движения является борьба за мир во всем мире и разоблачение агрессивной политики империалистов. И, наконец, третье. В условиях нового этапа буржуазной глобализации, то есть пропаганды и реализации идей мандиализма, знамя национальной независимости – и национального суверенитета ныне выброшенная за борт реакционной буржуазии, продающейся за доллары, должны поднять именно рабочие и коммунистические партии всех буржуазных государств. Как всегда, в последний день работы съезда состоялся организационный пленум вновь выбранного состава ЦК, на котором произошли кардинальные перемены в организации, и в персональном составе высших партийных органов власти. Первое. В соответствии с новым партийным уставом были ликвидированы Оргбюро и Политбюро ЦК, и создан новый высший орган партии Президиум ЦК КПСС. А я напомню, что Оргбюро и Политбюро ЦК были образованы в марте 1919 года и включены в тогдашнюю редакцию партийного устава, И с 1919 по 1952 год именно эти два высших партийных органа, наряду с секретариатом ЦК, реально определяли весь политический курс партии и работу высших органов власти, как в самой партии, так и в государстве в целом. Далее, второе. В состав президиума ЦК было избрано беспрецедентно большое количество представителей партийно-государственной номенклатуры. 25 членов и 11 кандидатов в члены, то есть всего 36 человек. При этом наряду со старыми членами и кандидатами в члены Политбюро ЦК, входивших в состав Политбюро ЦК еще с начала или середины 1920-х годов, то есть самим Иосифом Сереновичем Сталином, Вячеславом Михайловичем Молотовым, Климентом Ефремовичем Ворошиловым и другими политическими аксакалами членами Президиума ЦК стали как вполне заурядные номенклатурные работники Центрального партийно-государственного аппарата республиканского и областного уровня, в частности, Семен Денисович Игнатьев, Леонид Григорьевич Мельников, Леонид Ильич Брежнев, Демьян Сергеевич Короченко, Николай Александрович Михайлов, Аверкий Борисович Аристов, Николай Михайлович Пегов, Василий Васильевич Кузнецов, Николай Григорьевич Игнатьев и другие так и довольно авторитетные руководители из числа знаменитых сталинских наркомов и крупных управленцев, таких как Пантелемон Кондратьевич Пономаренко, Вячеслав Александрович Малышев, Иван Федорович Тывасян, Иван Григорьевич Кабанов и другие. Третье. Внутри президиума ЦК было создано непредусмотренное, и я это подчеркиваю, партийным уставом Бюро Президиума ЦК, в котором, по мнению многих историков, в частности профессоров Пихоя, Жукова, Емельянова, Вдовина и других, по сути было узаконено новое узкое руководство страны, или так называемая «девятка» в составе Иосипа Бесрёновича Сталина, Георгия Максимилиановича Маленкова, Лаврентия Павловича Берия, Николая Александровича Булганина, Никиты Сергеевича Хрущева, Климента Ефремовича Ворошилова, Лазаря Моисеевича игановича Михаила Георгиевича Первухина и Максима Захаровича Сабурова. Причем, как установил профессор Пихоя, кандидатуры Климента Ворошилова и Михаила Первухина появились в списке членов этого бюро в самый последний момент, накануне закрытия 19-го партийного съезда. При этом нетрудно заметить, что состав узкого руководства, которое, по сути, было точной копией старого политбюро ЦК, впервые не вошли Вячеслав Михайлович Молотов, Анастас Иванович Микоян и Андрей Андреевич Андреев. Последний персонаж Андрей Андреевич Андреев, входивший в состав политбюро ЦК еще с 1932 года, то есть последние 20 лет, сам попросился на покой по причине своей полной глухоты. А два других, члена высшего партийно-государственного руководства, в очередной раз оказались в опале, правда на сей раз куда более серьезно и опасный, чем ранее. А я напомню, что после войны и Вячеслав Молотов, и Анастас Микоян дважды попадали в опалу и теряли свои довольно... Высокие позиции в верхнем эшелоне советского политического руководства. Далее, четвертое. В состав нового секретариата ЦК было избрано тоже беспрецедентное количество членов. 10 секретарей ЦК, среди которых главную роль, конечно, по-прежнему играли так называемые старые секретари. То есть сам Иосиф Виссарионович Сталин, Георгий Максимилианович Маленков, Никита Сергеевич Хрущев, Михаил Андреевич Суслов и Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Причем надо подчеркнуть, что и себя Бесрионович Сталин, как и раньше, до юра не был утвержден в должности генерального секретаря, поскольку эта должность вновь не была прописана в новом партийном уставе. А я напомню, что эта должность не была прописана и в партийном уставе, принятым на 14-м съезде в КПБ в декабре 1925 года. Но кроме выше указанных персон, новыми секретарями ЦК, которых профессор Зеленов именует непосредственными руководителями всего аппарата ЦК, стали первый секретарь Челябинского обкома партии Авертий Борисович Аристов, который вместо Георгия Маленкова стал осуществлять контроль за всеми региональными партийными организациями, первый секретарь ЦК Компартии Молдавии Леонид Ильич Брежнев, которому был поручен подбор кадров по всем силовым ведомствам, первый секретарь Краснодарского крайкома партии Николай Григорьевич Игнатов и первый секретарь ЦК ВЛКСМ Николай Александрович Михайлов, которые вместо Михаила Суслова стали курировать ряд его отделов, в том числе отдел пропаганды и агитации, а также бывший глава отдела партийных, профсоюзных и комсомольских кадров Николай Михайлович Пегов, который в новой должности стал курировать распределение всех кадров по партийным и государственным органам. При этом председательствование на заседаниях секретариата ЦК было возложено уже не только на Георгия Маленкова, но также на Михаила Суслова и Николая Пегова. По мнению того же профессора Зеленова, можно было бы предположить, что все эти назначения говорили о понижении роли Георгия Маленкова, если бы не тот очень примечательный и вполне установленный факт, что постановление о распределении обязанностей между секретарями ЦК по личному указанию Иосиф Виссарионовича Сталина готовил именно Георгий Максимилианович Маленков. Значит, надо сказать, что по целому ряду мемуарных и дневниковых источников, в частности, запискам Константина Михайловича Симонова и Леонида Николаевича Ефремова, хорошо известно, что на этом организационном пленуме ЦК Иосиф Виссарионович Сталин выступил с большой и довольно резкой речью которая произвела на всех присутствующих эффект разорвавшейся бомбы. Во-первых, ввиду своего престарелого возраста и неважного состояния здоровья, он попросил всех членов ЦК о своей отставке со всех занимаемых им постов. Но с подачи Георгия Маленкова, который вел это заседание пленума ЦК, тут же в категорической форме, Это предложение вождя было отвергнуто всеми членами ЦК. Во-вторых, объясняя членам ЦК давние отставки со своих постов Вячеслава Михайловича Молотова, Анастаса Ивановича Микояна, Лазаря Моисеевича Гановича и Климента Ефремовича Ворошилова, Сталин прямо заявил, что работа министра – это мужицкая работа, которая требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. В-третьих, поясняя столь существенное расширение персонального состава ЦК, вождь прямо заявил, что на смену нам, старикам, должны прийти свежие силы, в чьи руки мы вручим эстафету нашего великого дела. А для этого нужно вырастить и воспитать на практических делах и в повседневной работе политического государственного деятеля, для чего потребуется не менее 10, а то и все 15 лет. Наконец, четвертых, Иосиф Виссарионович Сталин разразился беспрецедентно жесткой критикой и фактической руганью в адрес двух старейших членов высшего партийно-государственного руководства – в частности, Вячеслав Михайловича Молотова и Анастаса Ивановича Микояна, которые, будучи избранными в состав президиума ЦК, впервые не вошли в состав узкого руководства, то есть руководящей девятки, в лице бюро президиума ЦК. Но вот беспрецедентное расширение состава президиума и секретариата ЦК, произошедшее на этом пленуме, до сих пор остается одной из самых трудно разрешимых загадок истории. Значит, одни авторы, в частности Рой Медведев и Дмитрий Волкогонов, предполагали, что Иосиф Сталин тем самым готовил новый грандиозный политический процесс над целым рядом старейших членов политбюро, в частности Вячеславом Молотовым, Анастасом Микояном и Климентом Ворошиловым, а также, возможно, и Лаврентием Берия – и стремился таким своеобразным образом закамуфлировать неизбежные перестановки в верхних эшелонах власти. Другие авторы, в частности Рудольф Пихоя, утверждают, что обновленные высшие партийные органы должны были стать своеобразным инкубатором для выращивания новых руководящих кадров для всей страны. Ну и, наконец, третья группа авторов, в частности Юрий Николаевич Жуков, Василий Михайлович Зеленов, Олег Витальевич Хлевнюк и другие полагают, что большинство новых членов высшего партийного руководства, многих из которых Иосиф Виссарионович Сталин просто никогда не видел в глаза и не знал об их существовании, были прямыми креатурами Георгия Маленкова, который, как известно, курировал ключевой отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК, и лично подбирал все кандидатуры в состав новых президиума и секретариата ЦК. Вскоре после завершения пленума в ноябре 1952 года окончательно определилась и ведущая роль Георгия Максимилиановича Маленкова, а также Лаврентия Павловича Берия в верхних эшелонах власти. Было прямо указано в одном из решений президиума ЦК, что в случае отсутствия или болезни Иосифа Сталина Именно Георгий Маленков стал председательствующим на заседаниях президиума и секретариата ЦК, а Лаврентий Берия на заседаниях президиума Совета Министров СССР. Значит, в связи с последним обстоятельством довольно неожиданно, но пока, увы, бездоказательно, выглядят попытки ряда современных авторов, в частности, Емельянова, Добрюхи, Зимянина, Лакуянова и других, которые, ссылаясь в том числе и... И на интервью и мемуары ряда крупных советских партийно-государственных деятелей, в частности, секретаря ЦК КПСС Михаила Васильевича Зимянина и многолетнего министра сельского хозяйства СССР Ивана Александровича Бенедиктова, представить дело таким образом, что уже в декабре 1952 года Иосиф Бессерионович Старин якобы распорядился ознакомить всех членов узкого руководства с проектом постановления о назначении нового испеченного члена президиума ЦК, секретаря ЦК и одновременно министра заготовок СССР, генерал-лейтенанта Пантелемона Кондаревича Пономаренко, новым председателем Совета министров СССР. По утверждению вышеуказанных авторов, уже к началу января 1953 года, Проект этого документа был завизирован всеми членами нового, но уже существенно расширенного состава президиума ЦК, за исключением четырех партийных аксакалов, то есть самого Лаврентия Берия, Георгия Маленкова, Никиты Хрущева и Николая Булганина. Однако, как верно указали ряд авторитетных авторов, в частности Юрий Николаевич Жуков, подобного документа в архивах до сих пор обнаружить не удалось. Более того, с их точки зрения, в тогдашних политических реалиях появление такого рода документа было просто невозможно по определению. Тогда же в ноябре 1952 года зримое очертание стало приобретать и небезызвестное дело врачей, когда были арестованы начальник лечебно-санитарного управления Кремля Академик Петр Иванович Егоров и такие известные медики, как профессора Владимир Никитич Виноградов, Владимир Харитонович Василенко, Александр Исидорович Фельдман, Мирон Семенович Вовсе, Борис Борисович Коган и другие. Надо сказать, что в зарубежной и современной российской историографии, в частности в работах Жареса Медведева, Рудольфа Пехоя, Григория Костерченко, Владимира Наумова, Олега Хлевника и других, Уже довольно давно дело врачей традиционно связывают с разнузданной антисемитской кампанией, развязанной тираном Сталином еще в 1948-1949 годах. Однако детальный анализ архивных документов дал основание ряду современных историков, прежде всего Юрию Николаевичу Жукову, утверждать, что у истоков этого дела стоял отнюдь не Сталин, а Георгий Маленков и Семен Игнатьев, которые через частное дело врачей пытались привязать к нему все бывшее руководство Министерства государственной безопасности СССР, в том числе уже давно арестованных генералов Виктора Семеновича Абакумова и Николая Сидоровича Власика. Очистить само Министерство госбезопасности от многочисленных ставленников Лаврентия Берии и Виктора Абакумова и поставить все спецслужбы страны под свой полный контроль. Однако Лаврентий Павлович Берия при помощи своего давнего соратника, генерал-лейтенанта Сергея Арсеньевича Гаглидзе, которому вместо отставного начальника главного следственного управления МГБ генерал-майора Михаил дмичея Рюмина было поручено дальнейшее ведение дела врачей, мастерски отвел этот опасный удар от чекистов и превратил его исключительно в дело врачей-убийц, жертвами которых якобы стали кандидат члена Политбюро и секретарь ЦК ВКПБ Александр Сергеевич Щербаков, который, как известно, умер 10 мая 1945 года, и член Политбюро и секретарь ЦК КПБ Андрей Александровича Жданов, который, соответственно, умер 31 августа 1948 года. Ну и, наконец, в феврале 1953 года произошло совершенно невозможное ранее событие. С работы был снят многолетний личный секретарь Иосиф Виссарионовича Сталина и заведующий особым сектором или секретным отделом ЦК ВКПБ КПСС генерал-майор Александр Николаевич Паскребышев, который занимал эти ключевые должности, соответственно, с 1924 и 1930 годов. Именно это обстоятельство, по мнению многих историков, и стало предвестником очень скорой развязки в борьбе за высшую власть в стране. Ну и напоследок я хотел бы немного остановиться на смерти самого Ивановича Сталина и новой расстановке сил, который сложилась их в верхних и власти в начале марта 1953 года. Надо сказать, что в настоящее время появилось огромное количество разного рода литературы, в которой излагаются совершенно разные версии смерти Иосифа Серионовича в том числе его преднамеренного убийства, организованного либо Лаврентием Павловичем Берия. на этом настаивают такие известные персоны, как Авторханов и Родзинский, либо Никита Сергеевичем Хрущевым о чем пишут Юрий Мухин и Елена Прудникова. Конечно, данные версии нуждаются в серьезном изучении, однако ряд симптомов сталинской болезни, в частности, постоянные скачки температуры и кровавая рвота, дают все основания предполагать, что Иосиф Виссарионович Сталин действительно мог быть отравлен каким-то белковым ядом. Кроме того, ряд авторов, в частности тот же Юрий Мухин, ставит под сомнение и официальную дату смерти вождя и утверждает, что он скончался не 5 марта, а на три дня раньше объявленной даты его смерти, то есть 2 марта 1953 года. Надо сказать, что ряд авторитетных российских историков, которые изучали историю болезни вождя, утверждают, что при тщательном сопоставлении и анализе всех известных на сегодняшний день свидетельств болезни и смерти Иосифа Стеренчествальна и при отсутствии реальных исторических источников, в том числе подлинной медицинской карты вождя, до сих пор недоступной для исследователей, можно с уверенностью констатировать только следующее: первое, тяжелейшие Геморрагический инсульт у Иосифа Сергеевича Сталина произошел не в ночь, на 2 марта 1953 года, как указывалось в официальном правительственном сообщении, а сутками ранее, то есть 1 марта 1953 года. Второе по вине Георгия Маленкова, Лаврентия Бирия и других руководителей страны первой медицинская помощь вождю была оказана только спустя длительное время когда днем 2 марта 1953 года на сталинскую дачу в Кунцево прибыли академики Александр Леонидович Мясников, Павел Евгеньевич Лукомский и Евгений Михайлович Тареев, а также другие медицинские светила, которые диагностировали у вождя тяжелейший геморрагический инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг. Третье. 3 марта 1953 года, когда всем стало очевидно, что смерть Иосифа Виссарионовича Сталина является лишь вопросом времени, было подготовлено официальное правительственное сообщение о болезни вождя и созвано Бюро Президиума ЦК КПСС, на котором состоялось предварительное распределение властных полномочий между его членами. По мнению историков, в частности Юрия Жукова и Дениса Кобы, именно на этом заседании был изменен состав правящего Триумвирата, в который наряду с Георгием Маленковым и Лаврентием Берия вместо Николая Булганина вошел Вячеслав Михайлович Молотов, который до сих пор в представлении многих советских людей был самым реальным наследником Иосифа Среоныча Сталина и обладал наибольшим авторитетом в стране. 4. 4 марта 1953 года состоялось заседание Бюро Президиума ЦК, на котором были приняты следующие решения. Первое. Бюро Президиума ЦК и Президиум ЦК были объединены в один орган Президиум ЦК, а количество его полноправных членов резко сокращено с 25 до 11 человек. То есть, иными словами, членами Президиума ЦК остановились Иосиф Виссарионович Сталин, я это подчеркиваю, то есть он еще не умер, ну, по крайней мере, в официальной интерпретации, и оставался членом этого высшего партийного органа. Далее, Георгий Максимилианович Маленков, Лаврентий Павлович Берия, Вячеслав Михайлович Молотов, Николай Александрович Булганин, Никита Сергеевич Хрущев, Климент Ефремович Ворошилов, Лазарь Моисеевич Каганович, Анастас Иванович Микоян, Михаил Георгиевич Первухин и Максим Захарович Сабуров. Второе. Бюро Президиума и Президиум Совета Министров СССР были объединены в один орган – Президиум Совета Министров СССР. В составе нового председателя Совета Министров СССР Георгия Максимилиановича Маленкова и его первых заместителей – Лаврентия Павлович Беревич, Слав Михайлович Молотова, Николая Александровича Булганина и Лазаря Моисеевича Кагановича. Причем я замечу, что именно в такой очередности шел список первых заместителей нового главы правительства. То есть это говорило о том, какое место каждый из этих людей занимал в правящей иерархии страны. 5, 5 марта 1953 года, за час до официальной кончины Иосифа Фисарионовича Сталина, Состоялось совместное заседание Пленума ЦК КПСС, Совета Министров Союза СССР и Президиум Верховного Совета СССР, которые де юре утвердили все принятые накануне решения. Кроме того, на этом заседании приняты и другие важные решения – Значит, о каких решениях идет речь? Первое. На базе Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел создавалось Единое Министерство внутренних дел СССР, которое возглавил маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Берия, а его первыми заместителями были назначены генерал-полковники Богдан Захарович Кабулов и Сергей Никифорович Круглов. Второе. На базе Министерства вооруженных сил и Министерства военно-морского флота создавалось Единое Министерство обороны СССР, руководителем которого был назначен маршал Советского Союза Николай Александрович Булганин, а его первыми заместителями стали маршалы Советского Союза Александр Михайлович Василевский и Георгий Константин Жуков. Третье. Министерство иностранных дел СССР вновь возглавил Вячеслав Михайлович Молотов, первыми заместителями которого стали Андрей Януаревич Вышинский и Яков Александрович Малик. 4. Наиболее важные отраслевые ведомства, которые были существенно укреплены, а именно Министерство внутренней и внешней торговли, машиностроения, транспортного и тяжелого машиностроения и электростанций и электропромышленности, соответственно, возглавили проверенные сталинские управленцы, в частности, Анастас Иванович Микоян. Максим Захарович Соборов, Вячеслав Александрович Малышев и Михаил Георгиевич Первухин. Пятое. Состав секретариата ЦК был сокращен с 11 до 5 человек. В частности, в его составе остались Георгий Маленков, Никита Хрущев, Семен Игнатьев, Николай Поспелов и Николай Шаталин. Что по мнению ряда авторов, в частности Юрия Николаевича Жукова, красноречиво говорило об аппаратной победе, Именно Георгия Маленкова, поскольку последние трое секретарей ЦК, в частности Семен Денисович Игнатьев, Петр Николаевич Поспелов и Николай Николаевич Шаталин, были прямыми его креатурами и проводниками его взглядов. Вместе с тем Никита Сергеевич Хрущев, будучи наряду с Георгием Маленковым членом нового президиума ЦК, априори становился фактически вторым секретарем ЦК. Шестое. Новым председателем Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик был назначен маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, а прежний чисто номинальный глава Советского Государства Николай Михайлович Шверник был вновь перемещен на пост председателя ВЦСПС, то есть Союзного Центрального Совета Профессиональных Союзов. Таким образом, еще при жизни, и я это подчеркиваю, Иосиф Виссарионовича Стальна, в верхних эшелонах власти произошла новая рокировка сил, которая, по мнению большинства историков, в частности Зубковой, Жукова, Пыжикова, Данилова, Пихой и других, во-первых, положила на начало новому периоду политической жизни страны, который принято называть эпохой коллективного руководства, во-вторых, серьезно укрепила позиции двух самых влиятельных членов узкого руководства, то есть Георгия Маленкова и Лаврентия Бирия, в-третьих, возвратила на политический олимп практически отстраненных от власти представителей старой сталинской гвардии, то есть Вячеслава Молотова, Климента Ворошилова, Анастаса Микояна и Лазаря Кагановича. Вечером 5 марта 1953 года В 21 час 50 минут Иосиф Виссарионович Сталин скончался, но это по официальной версии, и по решению узкого руководства сразу была создана комиссия по организации его похорон, которую возглавил Никита Хрущев. Последующие три дня в колонном зале Дома Союзов СССР проходила церемония прощания с вождем, участниками которой стали сотни тысяч советских людей и десятки государственных и партийных делегаций со всех стран мира. А 9 марта 1953 года на Красной площади в Москве состоялась торжественная церемония погребения тела вождя Мавзолея Владимировича Ленина, на которой поочередно выступили все три члена правящего триумвирата, то есть Георгий Максимилианович Маленков, Лаврентий Павлович Берия и Вячеслав Михайлович Молотов. Надо сказать, что личность Иосифа Сталина была, остается настолько величественной и противоречивой, что до сих пор существует гигантское разнообразие оценок о месте и роли этого человека не только в истории нашей страны, но и всего человечества. Однако совершенно очевидно, что посмертный суд над Сталиным, начатый Никитой Хрущевым, а затем продолженным Михаилом Горбачевым и их многочисленными либеральными клевретами не могут задмить великие дела и поступки этого великого человека. Не случайно, что именно сейчас, когда антисталинская истерия и откровенная ложь о сталинской эпохе вышли за рамки всех приличий и разумных границ, вождю стали приписывать такие знаменитые слова, сказанные им в беседе с Александрой Михайловной Колантай. Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее прах. И как это часто бывало, вождь оказался и на сей раз прав. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать. У нас очень часто любят приводить цитаты Черчилля, правда, эти цитаты зачастую носят фейковый характер, а я вам все-таки приведу цитату, которая документально зафиксирована. Вот в сентябре 1942 года, то есть в разгар Второй мировой войны, премьер-министр Великобритании выступал в Палате общин английского парламента и дословно сказал следующее. «Большой удачей для России было оказаться под началом этого великого закаленного военачальника. Человек этот, внушительная, выдающаяся личность». Соответствующий тем серьезным и бурным временам, в которые прошла его жизнь, человек неисчерпаемого мужества и силы воли, и человек прямой, что наиболее важно, это человек с тем спасительным чувством юмора, которое так важно для всех людей и всех наций, но в особенности для великих людей и великих наций. Сталин также произвел на меня впечатление своей глубокой и хладнокровной мудростью и полным отсутствием любых иллюзий. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До новых встреч.